Глава 13 Старая мельница. На одном из многочисленных порогов извилистой горной реки стояла старая водяная мельница. Тут жил одинокий старик-мельник, такой же древний, как и его мукомольня. Был он незлобливым, но годы отшельничества сделали его нелюдимым и неразговорчивым. Да и некогда ему было прохлаждаться за пустыми беседами. Вода, бурля и пенис неустанно вращала мельничное колесо, приводя в движение тяжелые жернова. Мельница работала круглые сутки. Хоть и далековато было людям добираться до горной мельницы, работа у старика не переводилась. Потому что знал он особый наговор. Пироги и хлеба, испеченные из муки с молотой на его мельнице, никогда не черствели. Пекари предпочитали отмахать несколько лишних верст, чтобы получить его волшебной мучицы. Днем старик работал, не покладая рук, а ночью подколдовывал. Так что зерно само собой сыпалось на жернова, готовая мука пересыпалась в мешки и те сами собой завязывались». Днем путь на мельницу был безопасен, хотя о здешних местах ходило немало росказней. Поговаривали, что в горах живет великан с шею со своей великаншей, а некоторые удальцы даже похвалялись, что видели пастбище, где пасется их стадо. Иной раз люди дивились, как мельник не боится такого соседства. Но все считали, что старик заговорное слово знает однако тут обходилось без колдовства. у великанов был с мельником давний уговор. Раз в месяц в новолуние сверни шею приходил на мельницу и забирал два полных мешка один с мукой, другой с отрубями, а пустые мешки оставлял на пороге. Правда мешки у великана были секретом сколько из них не ни черпай А ровно месяц ни мука, ни отруби в них не переводились. Но точнёхонько в Новолунии мешки врас пустели, и великан отправлялся на мельницу. В ту самую ночь, когда Злато убежала от циркачей, великанша задумала испечь лепешки. Сунулась она в мешок, а в нем муки не горсти. — Эй, ты, бездельник! — сердито окликнула она мужа. Когда твое брюхо будет таким же пустым, как и твоя голова, ты перестанешь забывать, что надо идти на мельницу. Будь неладная эта мельница, я ведь только недавно принес тебе полный мешок муки. К тому же, я целый день поскос!» – недовольно проворчал, сверни шею. И не стыдно тебе, старый или же боко? Целый день, пока козы пасутся на лугу, ты валяешься на подстилке. Да еще и ночью, когда все приличные великаны выходят на добычу, от тебя никакого проку. Сейчас же бери мешки и отправляйся на мельницу. Иначе спать ляжешь, не солоно хлебавши. Как не грозен был людоед, а знал, что с женой шутки плохи. Чего доброго и правда оставить на голодном пайке. Он нехотя поднялся с нагретой лежанки и, взяв мешки, зашагал к мельнице.